Хохладки В.В. Чуб Жила в деревню одной старушки хохладка. Несла яйца, высиживала цыплят, учила их червячков искать, от ястреба до дождя прятаться. И все бы хорошо было, достала она замечать, что сколько яиц она в свое гнездо не положит, а кладка все прежняя, из одного яйца. а ей очень хотелось стать опять наседкой, обзавестись цыплятами, чтобы бегали они за ней желтым облачком, учить их червячков искать, от кошек и собак охранять, догреть да их под своими крыльями. Но ведь не будешь одно яйцо высиживать насмех куром. Оказывается, тогда старушка к празднику готовилась и яйца для пирогов копила. Вот однажды снесла хохладко яйцо, ахталась. Старушка и кричит внуку, «Боря, принеси яйцо!» «Слышь, хохлатка кудахчет!» Бросил Боря метлу, который разметал дорожку к дому, и побежал в сарай. Нашел яйцо. Яйцо теплое, большое, тяжелое, а ручонки маленькие. Держит он яйцо двумя руками, старается, как бы не уронить. Да споткнулся об метлу, упал, и яйцо разбилось. Побежал обратно в сарай. Взял из другого гнезда яйца, отнес бабушке. Та удивилась. «Что-то мелкое яйцо-то, не похоже на Хохладкина». Внук молчит. Зато Хохладка видела, как он разбил яйцо, и это ей очень не понравилось. И с тех пор стала откладывать яйца в непроходимой части двора под обломками развалившегося строения. Куда не могли пройти ни внук, ни бабушка». Кудахчит хохлатка. А где яйцо снесла, ни внук, ни бабушка понять не могут. А однажды утром выходит бабушка с внуком во двор, а по двору гуляет хохлатка, а за ней желтеньким облачком цыплятки. Пищат, торопятся, крылышками машут, боятся от хохлатки отстать. И все бы дальше хорошо было, только стала хохлатка замечать, что чуть подрастут цыплята, как начинают пропадать. Оказывается, старушка их на рынок отвозила, да на корм и деньги меняла. Стала думать хохлатка, что ж делать, и тут вспомнила про одного своего знакомого гнома, который жил у большого дуба, и решила с ним посоветоваться. Был он маленький, в колпачке с кисточкой и ужасно важный, но добрый, только она уселась на скамеечке у дуба передохнуть, а к дому уж тут как тут». «Добрый день, соседушка. Как дела? Как цыплятки твои?» Тут она все и рассказала. И то, какие они хорошие да послушные, какие у них красивые хохолки, как любят ее, только пропадают. Утром сосчитаешь все, а вечером двух-трех не хватает. Сказала так хохлатка да заплакала. Жалко стало ее гному. Он и говорит. «Завтра приходи». а я поищу вечером в своей волшебной книге одно заклинание, которое тебе может и поможет. Обрадовалась хохлатка, слезы вытерла и побежала домой. Вечером посчитала цыпляток. Опять двух не хватает. Побежала утром к гному, плачет, а он дает ей листочек с заклинанием и говорит. Как увидишь, что хозяйка на рынок собирается, цыплят в корзину сажает. Дождись, пока на корзину с цыплятами на телегу поставит. Да на телегу сама сядет. Вот тогда читай быстрее заклинания. И твои цыплятки исчезнут из корзины. А чтобы ты не скучала, под деревьями около твоего дома цветочки появятся. Хохолки сиреневые. Листочки, как у пальмы, резные, а росточком с два вершка. Вернется хозяйка с рынка, ты снова прочитай заклинание. Цыплятки и появятся снова. Сказал гном, исчез, будто его и не было. Приходит хохлатка домой. Видит, хозяйка на рынок собирается. Корзину с цыплятами на телегу ставит. И на телегу сама садится. Хохлатка заклинания-то и прочитала. Стала ждать возвращения хозяйки, да на цветочки поглядывать. Листочки резные поглаживает, хохолками любуется. Вернулась старушка с рынка. Хохладка корзину открывает, нет цыпляток. Зашла за угол сарая, прочитала заклинание, и цыплятки ее тут как тут. Окружили ее, радуются. Так и повелось. Старушка на рынок, а хохлатка заклинание. И все бы хорошо было, да однажды выронила хохлатка заклинание. А сорока Воровка, возьми, да и подхвати его. И в свое гнездо. Кинулась хохлатка гному. а его нет. Ушел по своим делам в город, да там и остался. Теперь у хохлатки одна отрада – цветочки. Ходит, листочки резные поглаживает, на хохолке любуется. А люди эти цветочки так и зовут – хохлатки. Уж больно эти цветочки на хохолки-гребешки похожи. И люди тоже, как снег, стоят, ходят по дорожкам, ждут, когда же появятся хохлатки – чтобы полюбоваться на хохолки их. Жаль только, что цветут они недолго. Лишь листочки на деревьях появятся, как они исчезают. Остаются в земле лишь клубеньки размером с вишенку. До следующей весны спят они в земле, сны посматривают, как они за сараем червячков искали, на мать свою хохлатку любовались.